Мудрец. Барону Дево. Блеро был другом моего детства, самым близким из моих товарищей. У нас не было друг от друга тайн. Нас связывало глубокое родство душ и умов, братская близость, полное взаимное доверие. Он поверял мне свои самые задушевные мысли, вплоть до мелких упреков совести, в которых человек едва сознается самому себе. Я по отношению к нему поступал так же. Я был поверенным всех его любовных тайн. Он — поверенным моих. Когда он объявил мне о том, что хочет жениться, меня это уязвило как измена. Я почувствовал, что связывавший нас сердечной и глубокой дружбе пришел конец. Между нами стояла его жена. Супружеская близость устанавливает между людьми, даже когда они перестают любить друг друга, нечто вроде сообщничества, некую тайную связь. Муж и жена являются двумя молчаливыми товарищами, бросающими вызов всему свету. Но эти прочные узы, которые связывает брачный поцелуй, сразу обрываются в тот день, когда у жены появляется любовник. «Я помню женить Бублиро, как вчера». Мне не хотелось присутствовать при заключении брачного контракта, так как вообще не люблю подобных церемоний, и я отправился прямо в мэрию и в церковь. Жена Блеро, которую я совсем не знал, была высокая девушка, белокурая, худощавая, красивая, с бледными глазами, бледными волосами, бледным лицом и бледными руками. При ходьбе она покачивалась, словно ее несло в лодке. Когда она шла, то казалось, будто она делает ряд долгих, грациозных реверансов. Блеро, по-видимому, был страстно в нее влюблен. Он не отрывал от нее глаз, и я чувствовал, как он весь трепетал от непомерного желания обладать этой женщиной. Несколько дней спустя я зашел к нему. Он сказал мне, «Ты не можешь себе представить, как я счастлив. Я люблю ее безумно. К тому же она… она…» Он не кончил фразы, но, приложив два пальца к губам, сделал жест, который означал «божественно», «прелестно», «совершенно» и еще многое другое. Смеясь, я спросил, «Неужели до такой степени?» Он ответил, «Все, о чем только можно мечтать». Он представил меня жене. Она была очаровательна, отнеслась ко мне подружески и сказала, что их дом — мой дом. Но я чувствовал, что Блеро уже не мой. Нашей дружбе разом был положен конец. Нам почти не о чем уже было говорить друг с другом. Я ушел. Затем совершил путешествие по Востоку, вернулся через Россию, Германию, Швецию и Голландию. Я очутился в Париже только после 18 месяцев отсутствия. На другой день моего приезда, когда я бродил по бульварам, входя во вкус парижской жизни, я увидел подходившего ко мне бледного человека с испитым лицом, похожего на Блеро — как исхудалый чехотышный походит на здорового краснощекого толстяка. Я смотрел на него с изумлением, с беспокойством и спрашивал себя, он ли это? Он пошел ко мне навстречу, вскрикнул и протянул руки. Я раскрыл объятия и мы с ним на глазах у всех прохожих расцеловались. Пройдя несколько раз от улицы Друо до Вадивиля и собираясь уже расставаться, так как Блеро был утомлен, по-видимому, ходьбой, я сказал ему, «У тебя нехороший вид. Ты болен?» «Да, не совсем здоров», — ответил он. У него был вид умирающего. И волна любви залила мне сердце. Любви к этому старому, единственному и дорогому другу, ближе которого у меня никого не было. Я взял его за руки. «Что с тобою? Ты страдаешь?» «Нет, просто немного устал. Это пройдет». «Что говорит доктор?» Находит малокровье и велит есть железо и сырое мясо. У меня мелькнуло подозрение. Я спросил, «Ты счастлив?» «Очень счастлив». «Вполне». «Вполне». «А жена?» «Очаровательно. Люблю ее более, чем когда-либо». Но я заметил, что он покраснел и был смущен, словно боялся новых расспросов. Я схватил его за обе руки, увлек в пустое кафе, насильно усадил и, глядя ему прямо в глаза, сказал. «Ну же, милый, старый дружище Рене, скажи мне всю правду!» Он пробормотал. «Мне нечего тебе рассказывать». Я настаивал. «Это неправда, ты болен, у тебя что-то есть на душе, а ты не смеешь открыть никому твои тайны. Тебя точит какое-то горе, но мне ты расскажешь. Ну же, я жду!» Он снова покраснел, затем отвернулся и прошептал. «Это глупо, но я... моя песня спета». Он умолк, но я сказал опять. «Ну же, говори!» Тогда он заговорил быстро, словно выбрасывая из себя мучительные мысли, которые он никому еще не высказывал. «Так вот у меня жена, которая убивает меня». Я не понял. Она делает тебя несчастным? Заставляет тебя страдать день и ночь? Но как? Чем? Еле слышным голосом, словно сознаваясь в преступлении, он проговорил. «Нет, я чересчур ее люблю». Я был поражен этим грубым признанием. Затем на меня напал смех. Наконец я сказал. «Но мне кажется, что ты мог бы любить ее меньше». Он опять побледнел. Наконец решил быть со мною откровенным, как в былые времена. «Нет, не могу. И от этого умираю». Знаю, что умираю. Я убиваю себя. И боюсь. В иные дни, как сегодня, меня охватывает желание бросить ее, уйти от нее совсем, уехать на край света, чтобы жить, жить долго. А едва наступит вечер, я возвращаюсь домой вопреки моей воле, тихими шагами, с истерзанной душой. Медленно поднимаюсь по лестнице, звоню. Она сидит в кресле и говорит мне, «Как ты поздно сегодня. Я целую ее». Мы садимся за стол. За обедом я все время думаю. Уйду после обеда. Уеду по железной дороге, куда глаза глядят. Но войду в залу, чувствую такую усталость, что не хватает духа встать. Остаюсь. А затем… Затем… Всегда поддаюсь искушению. Я не мог скрыть улыбки. Он заметил это и сказал. Ты смеешься, но, уверяю тебя, это ужасно. От чего? спросил я. — Ты не поговоришь с женою. Если она не зверь, она должна тебя понять. Он пожал плечами. «Ах, легко сказать. Не говорю с нею, потому что знаю её характер. Разве ты не слыхал, как про иных женщин говорят? Она уже за третьим мужем. Конечно, слыхал и улыбался, как сейчас. А между тем, это правда. Что тут поделаешь? Здесь нет вины ни с её, ни с моей стороны. Она такова, потому что природа создала её такую. У неё, мой милый, темперамент мисс Алины. Она сама этого не знает». Но я-то это знаю, и тем хуже для меня. Она очаровательно кратка, нежна, находит естественными и умеренными наши безумные ласки, которые меня изнуряют, ведут меня к могиле. У нее вид невинной пенсионерки, и действительно она невинна, бедное дитя. Каждый день я принимаю самые энергичные решения. Пойми, что я умираю. Но достаточно одного ее взгляда. Одного из тех взглядов, в которых я читаю страстное желание ее уст — как я тотчас же поддаюсь снова искушению, говоря себе, «Это в последний раз. Я не хочу больше смертельных поцелуев». И уступив снова, как сегодня, я ухожу, куда глаза глядят с мыслью о смерти, твердя себе, что я пропал, что все кончено. Мой ум так угнетен, я так болен, что вчера я отправился на кладбище Перлашес. Смотрел на могилы, стоящие рядом, словно домино, и думал, «Скоро и я тут буду». Вернулся домой, твердо решив сказаться больным, избежать ее и не мог. О, ты этого не поймешь. Спроси у курильщика, отравленного никотином, может ли он бросить свою упоительную и смертоносную привычку. Он скажет тебе, что пробовал сто раз и не мог, и еще прибавит. Тем хуже я предпочитаю умереть от этого. Я таков же. Когда человек попал в такой капкан страсти или порока, то он должен уйти в него весь, с головой. Он встал, протянул мне руку. Бурная злоба поднялась во мне. Ненависть к этой женщине, к женщине вообще, этому невинному, очаровательному и ужасному существу. Он застегивал пальто, собираясь уходить, я грубо бросил ему в лицо. "Черт побери, лучше дай ей любовников, чем умирать от этого!» Он еще раз пожал плечами и, не отвечая, удалился. Шесть месяцев я его не видел. Каждое утро ждал письма с известием о его смерти и приглашением на похороны. Но к нему я идти не хотел, повинуясь сложному чувству, сотканному из презрения к этой женщине и к нему, из гнева, негодования и тысячи едва уловимых ощущений. В прекрасный весенний день я гулял по Елисейским полям. Был теплый послеполуденный час, который вызывает в нас радости, зажигает взоры, вливает бурное счастье жизни. Кто-то ударил меня по плечу. Я обернулся. Это был он. «Великолепный, здоровый, розовый, жирный, с брюшком!» Он протянул ко мне обе руки, сияя от удовольствия и крича. «Наконец-то ты мне попался, изменник!» Я взглянул на него с удивлением. «Но, черт возьми, поздравляю тебя, ты очень изменился за шесть месяцев!» Он покраснел, как рак, и ответил с натянутым смехом. «Стараюсь, по мере возможности!» И я смотрел на него с упорством, которое его, видимо, стесняло. «Итак, ты исцелился?» Он пробормотал быстро. «Да, вполне благодарю тебя». Затем, переменив тон, сказал. «Какое счастье, что я встретил тебя, старина. Мы будем видеться, и, надеюсь, часто?» Но я не мог оторваться от своей мысли, я хотел узнать. «Послушай», — сказал я, — «помнишь ли ты то признание, которое ты мне сделал шесть месяцев тому назад?» «Значит, ты выдерживаешь?» Он проговорил, запинаясь. «Забудь, что я тебе тогда говорил, и оставь меня в покое. Ну, знаешь, раз я тебя нашел, я тебя удерживаю. Ты пойдешь к нам обедать». Страстное желание увидеть его домашний очаг и понять, что у них делается, охватило меня. Я согласился. Два часа спустя мы были у него. Жена его встретила меня прелестно. У нее были простые, наивные и изысканно благородные манеры, которые радовали глаз. Длинные руки, шеи, щеки были изысканно бледные и красивы. Тело ее выдавало благородство, породу. Двигалась она все той же плавной поступью, как лодка, словно нога ее при каждом шаге слегка припадала. Рене по-братски поцеловал ее в лоб и спросил. «Люсьена еще нет?» Она ответила звонким голосом. «Нет еще, друг. Ты ведь знаешь, что он всегда немного опаздывает». Раздался звонок. Появился высокий молодой человек, сильный брюнет, с обросшими волосами щеками, с внешностью светского геркулеса. Нас познакомили. Его звали Люсьен де лабар. Рене и он крепко пожали друг другу руки. Затем все сели за стол. Обед прошел весело и оживленно. Рене без умолку говорил со мною дружески, сердечно, откровенно, как в былые времена. Беспрестанно слышалось «Ты знаешь, старина!» «Скажи-ка, дружище, послушай, старина!» Затем он вдруг восклицал. «Ты не можешь себе представить, как мне приятно видеть тебя снова. Я словно оживаю». Я взглянул на жену и на гостя. Они были вполне корректны. Мне, однако, показалось, что раз или два они обменялись быстрыми взглядами. Едва кончили обедать, как Рене, обращаясь к жене, сказал. «Дорогая, я нашел моего Пьера и похищаю его. Мы побродим по бульварам и поболтаем, как в былые времена». «Ты простишь нам это бегство, холостяков?» «Оставляю тебя, впрочем, господину де ла Бара. Молодая женщина улыбнулась и сказала мне, протягивая руку. «Не удерживайте его слишком долго». И вот мы, взяв друг друга под руку, очутились на улице. Желая во что бы то ни стало узнать истину, я спросил. «Послушай, что у вас произошло? Скажи же мне!» Но он резко прервал меня и ворчливым тоном спокойного человека, которого тревожит понапрасну, сказал: Ах, дружище, оставь меня в покое с твоими расспросами. Затем прибавил в полголоса, словно говоря, с самим собою, с убежденным видом человека, принявшего мудрое решение. Уж чересчур глупо было позволять убивать себя, в конце концов. Я не расспрашивал более. Мы шли быстро, стали болтать, и вдруг он шепнул мне на ухо. А что? Не поехать ли нам к женщинам, а? Я расхохотался. Как хочешь, поедем, дружище.